Часть третья. Без пощады. Шалан, Каладин, Адалин, Навани. Умноженная нагрузка одновременной зарядки. Они также определились с мнением о том, какова природа каждых уз и как они друг с другом соотносятся. Назвали это явление узами Нахеля, обозначив тем самым последствия, кое проявляются для тех, кому выпало стать частью уз. В описании этом каждые усы согласуются с теми, которые сковывают весь Рашар С десятью потоками. Названными в свой черед и распределенными по два на каждый орден. В этом смысле понятно, что каждый орден по необходимости разделял один поток с кем-то из своих соратников. Из слов Сияния. Глава 8, страница 6. Адалина шевернул свой осколочный клинок. Владение этим оружием заключалось не только в том, чтобы отработать технику боя, и привыкнуть к слишком легкому мечу. Хозяин клинка учился добиваться от уз большего. Учился приказывать оружию оставаться на месте, если его бросали, и призывать назад из рук того, кто мог его подобрать. Он узнавал, что человек и меч были в определенном смысле едины. Оружие становилось частью души. Адалин умел управлять своим клинком таким способом. Обычно. Сегодня меч исчез почти в тот же момент, как покинул его пальцы. Длинный серебристый клинок превратился в белый пар на краткий миг, сохраняя форму меча. А потом взорвался облачком беспокойных белых струек. Адалин раздраженно зарычал и, продолжая расхаживать туда-сюда по плато, отвел руку в сторону, вновь призывая оружие. Десять ударов сердца. Временами они казались целой вечностью. Он был в доспехе без шлема, который лежал на ближайшем валуне. И легкий утренний ветерок играл его волосами. Принц нуждался в доспехе, его плечо и бок были багровыми от сплошных синяков. Голова все еще болела после того, как он грохнулся во время нападения убийцы прошлой ночью. Без доспеха он не мог бы сегодня похвастаться проворностью. Кроме того, ему требовалась сила. Юноша постоянно оглядывался, ожидая увидеть там убийцу. Он не спал всю ночь. Сидел на полу возле комнаты отца, одетый в доспех. Обняв руками колени и жуя грибникорник, чтобы не уснуть. Один раз его застигли без доспеха, этого не повторится. «И что же ты будешь делать?» – подумал он, когда клинок появился вновь. «Носить его все время?» Та его часть, что задавала такие вопросы, руководствовалась доводами рассудка. Но прямо сейчас Адалин не желал поступать рассудительно. Он стряхнул с клинка капли росы, потом крутанул им и бросил, передав мысленную команду исчезнуть. И опять оружие разбилось на язычки тумана через миг после того, как оторвалось от его пальцев. Меч не пролетел и половины расстояния до той скалы, в которой он целился. Что не так? Он освоил команды клинку много лет назад. По правде говоря, Адалин не часто упражнялся в бросании меча. На дуэлях такие вещи были запрещены, и он даже не думал, что прием когда-нибудь понадобится. Можно ли было предположить, что однажды он окажется запертым в ловушке на потолке коридора, не в силах по-настоящему напасть на врага? Адалин подошел к краю плато и уставился на неровную поверхность расколотых равнин. Неподалеку за ним наблюдала кучка из трех телохранителей. Нелепость. Что сделают трое мостовиков, если убийца в белом вернется? Каладин чего-то стоил во время атаки. Напомнил себе Адалин. Побольше, чем ты. Этот человек продемонстрировал поразительные умения. Ринарин считал, что Адалин несправедлив капитану мостовиков. Но что-то в нем и впрям казалось странным. Не только поведение. Каладин держал себя так, словно делал кому-нибудь одолжение, просто разговаривая с ним. Но и то, каким безоглядно мрачным было его отношение ко всему, и как он был зол на весь мир. Парень был неприятным, незамысловатым и недалеким, но Далин знал множество неприятных людей. Новоявленный капитан был еще и странным, в том смысле, которое Далин не мог объяснить. Но как бы то ни было, люди Каладина просто выполняют свой долг. Глупо на них орать, так что Далин улыбнулся. Его осколочный клинок опять упал в подставленную руку, слишком легкий для своих размеров. Принц Холлин всегда ощущал некую силу, когда держал его. Ни разу Адалин не чувствовал себя беспомощным, когда при нем были осколки. Даже окруженный Паршенди, уверенный, что скоро умрет, он все равно ощущал в себе мощь. Куда же подевалось это чувство? Он повернулся и швырнул меч. Сосредоточился, как учил Зайхель много лет назад. Посылал прямой приказ к клинку. Представляя, что тому следовало сделать. Меч не исчез, полетел кувырком, сверкая в воздухе. Вошел по рукоять скалу, а долин перевел дух. Наконец-то. Он мысленно отпустил клинок, и тот обратился в туман, который заструился точно река, из дыры, оставленной в камне. «Пошли», – приказал принц своим телохранителям. Схватил лежавший на валуне шлем и направился к ближайшему военному лагерю. Как и следовало ожидать, край кратера, в котором располагался военный лагерь, был сильнее всего источен ветром здесь, на востоке. Лагерь пролился наружу. Точно содержимое разбитого черепашьего яйца и с течением лет начал даже захватывать все новые земли на ближайших плато. Из этого растущего островка цивилизации выбралась примечательная странная процессия. Собрание облачённых мантий ревнителей в унисон пело хорал, окружая паршунов, которые несли большие шесты, воздев их на манер копий. Между шестами мерцала шелковая ткань, добрых 40 футов шириной. Она колыхалась на ветру, пряча от глаз что-то в самом центре. Духозаклинатели? Обычно они показывались днем. Ждите здесь! – велел он телохранителям и побежал к жрецам. Три мостовика подчинились. Будь с ними каладин, он настоял бы на том, чтобы пойти следом. Возможно, этот парень действовал так из-за своей странной должности. Зачем отцу Адалина от понадобилось поднять темноглазого солдата по карьерной лестнице? Принц разделял идею о том, что к людям надо относиться с уважением и честью, независимо от цвета глаз. Но всемогущий определил так, что одни люди должны были командовать, а другие подчиняться. Это было просто-напросто естественный порядок вещей. Паршуны, несущие шесты, проследили за его приближением. Потом уставились в землю. Ближайшие ревнители дали Адалину пройти, хотя им было неловко. Принцу позволяло свидеть духа заклинателей, но являться к ним с визитом не принято. Во временной шелковой комнате Адалин обнаружил Кадыша, одного из главных ревнителей Долинара. Этот высокий мужчина когда-то был солдатом, о чем свидетельствовали шрамы на его голове. Он беседовал с ревнителями в одеждах кровавого красного цвета. Духозаклинатели. Этим словом обозначались и мастера искусств, и фабриали, которыми они пользовались. Сам Кадыш к их числу не относился. Он был в обычных серых одеждах, а не в красных, с обритой головой и аккуратной бородой. Заметив Адалина, он после мгновенного замешательства уважительно склонился. Кадыш в строгом смысле слова был рабом, как и все ревнители. Это относилось и к пятерым духозаклинателям. Каждый стоял, прижав в груди правую руку и демонстрируя сверкающий фабриаль на тыльной стороне ладони. Одна из них внимательно посмотрела на Адалина. Буря-отец. Этот взгляд не был полностью человеческим, уже не был. Продолжительное использование духозаклинателя преобразило глаза женщины так, что они сверкали точно самосветы. Ее кожа затвердела и сделалась похожей на гладкий камень, покрытый сетью тонких трещин, как если бы она была ожившей статуей. Кадаш поспешил к долину. «Светлорд», — сказал он, — «я и не думал, что вы придете наблюдать». «Я здесь не ради наблюдения», — пояснила Адалин с беспокойством, поглядывая на духа заклинателей. «Просто проходил мимо. Разве вы обычно занимаетесь этим не ночью?» Мы больше не можем себе этого позволить, светлый. Потребность в слишком высока. Здание, еда, устранение отходов. Чтобы всюду успевать, нам придется начать обучение множества жрецов, которые смогут пользоваться каждым из фабриалей. работая посменно. Ваш отец одобрил это несколько дней назад. Это повлекло за собой пристальные взгляды нескольких ревнителей в красных одеждах что они думали о том, что другие будут упражняться с их фабриалями. Почти нечеловеческие лица были непроницаемы. «Понимаю», – сказала Долин. «Клянусь бурей, да чего же мы зависим от этих штук?» Все только и твердили, что об осколочных клинках и доспехах, о преимуществах, которые те давали в войне. Но на самом деле именно эти странные фабриалы... И зерно, созданное с их помощью, позволяло войне длиться до сих пор. «Мы можем начинать, Светлый», – спросил Кадыш. Адалин кивнул и Кадыш, снова подойдя к пятерке, отдал несколько коротких указаний. Он говорил быстро и взволнованно. Было странно видеть Кадыша таким, ведь обычно он держался невозмутимо. Духозаклинатели так действовали на всех. Пятеро тихо и монотонно запели. В унисон с ревнителями – штупели снаружи. Они шагнули вперед и одновременно воздели руки. Адалин почувствовал, как на лице выступил пот. Дуновение ветерка, который сумел пробраться за шелковые стены, принесло прохладу. Сначала не было ничего. А потом возник камень. Адалину показалось, что он уловил тот миг, когда туман стал сгущаться, как в момент появления сколочного клинка. И на его месте выросла массивная стена. Подул ветер, словно появившийся камень втягивал воздух. И шелк яростно затрепетал, захлопал и задергался. Почему воздух устремился внутрь? Разве он не должен вытесняться стеной? Высокое сооружение натянуло шелковые экраны, Те выпетились наружу, приоткрывая духозаклятый камень. Надо сделать шестый повыше. Пробормотал себе под нос кадыш. Каменная стена выглядела так же практично, как стены казармы, но само строение имело иную форму. Со стороны, обращенной к военным лагерям, оно было плоским, с другой заостренным, точно клина. Адалин узнал конструкцию о постройке, которой отец размышлял вот уже несколько месяцев. «Ветролом!» – воскликнул он. «Кадыш, это прекрасно!» «Ну да. Вашему отцу, похоже, предложение понравилось». Если возвести здесь пару десятков ветроломов, строительство можно будет вести по всему плату, не опасаясь великих бурь. Это было не совсем правдой. Великих бурь всегда следует опасаться, поскольку они кидали камни и вполне могли сдувать целые дома. Но здесь, в буревых землях, крепкий ветролом мог стать благословением всемогущего. Духозаклинатели удалились, не обмениваясь даже словами с другими ревнителями. Паршуны поспешили за ними следом. И те, что были за барьером, обижали его со своими шелками, открыв заднюю часть комнаты и позволив новому ветролому выскользнуть из укрытия. Они миновали Адалина и Кадыша, оставив их стоять на плато в тени большой новой каменной конструкции. Шелковая стена вновь поднялась, скрыв духа заклинателей. Незадолго до этого Адалин обратил внимание на руки одного из них. Фабриаль больше не светился. Похоже, один-два самосвета в нем треснули. Мне по-прежнему это кажется невероятным. Пробормотал Кадыш, разглядывая каменный барьер для стихии. Даже после стольких лет. Если бы нам требовалось доказательство того, что Всемогущий руководит нашими жизнями, лучшего бы не нашлось. Несколько спренов славы появились вокруг него, кружаясь и сияя золотом. Сияющие рыцари могли духа заклинать сказала Далина. Если верить тому, что написано, то могли. Осторожно согласился Кадаш. Отступничество термин, которым обозначали предательство сияющих, часто воспринимали как неудачу варенизма. То, каким образом церковь попыталась захватить власть в последовавшие столетия, смущало еще сильнее. Что еще умели делать сияющие? спросила долин. У них были странные силы, верно? «Я немного об этом читал, Светлорд. Возможно, мне следовало уделять их изучению больше внимания, хотя бы ради того, чтобы помнить о том, к какому злу ведет гордыня. Безусловно, я так и поступлю, чтобы сохранить веру и напоминать себе о том, какое место надлежит занимать всем ревнителям». «Кадаш!» Прервал его отдалин, наблюдая за тем, как удаляется процессия в мерцающих шелках. «Мне прямо сейчас нужны сведения, а не смирения!» «Убийца в белом вернулся!» Када шахнул. «Переполох в дворце прошлой ночью? Так слухи не врут?» «Нет!» «Не было смысла скрывать. Его отец и король все рассказали великим князьям и обдумывали, как лучше обнародовать новость. А Далин посмотрел ревнителю в глаза». Убийца ходил по стенам, как будто земное притяжение на него не действовало. Он пролетел сотню футов и остался невредим. Был точно приносящий пустоту, воплощенная смерть. Так что я тебя спрошу опять, что умели делать сияющие? Им приписывают подобные способности? Эти не только, Светлорд. Прошептал Кадыш Побелев. Я говорил с некоторыми солдатами, пережившими ту ужасную ночь, когда был убит старый король. Я думал, то, о чем они болтали, всего лишь результат травматических... «Я должен знать!» – перебила Долина. «Изучи этот вопрос. Прочитай расскажи мне обо всем, на что способна эта тварь. Мы должны знать, как с ним сразиться. Он точно вернется!» «Да», – согласился Кадыш, явно потрясенный. Но Адалин, если ты прав, буря это может означать, что сияющие не мертвы. Знаю, храни нас всемогущие, прошептал Кадаш. Наванья Холлин любила военные лагеря. В обычных городах царил ужасный беспорядок. Лавки располагались не там, где следовало, улицы были какими угодно, только не прямыми. А вот военные ценили порядок и разумность, по крайней мере, лучшие из них. Это отражалось на их лагерях. Аккуратные ряды казарм, лавки сосредоточенные на рынках, они возникают на каждом углу. С вершины наблюдательной башни она видела почти весь лагерь Долинара. Он был таким аккуратным, таким продуманным. Это и есть отличительная особенность человечества. Бродики, неорганизованные миры делать из него что-то логичное. Можно добиться намного большего, когда все на своих местах. Когда не составляет труда отыскать вещи или человека, в котором нуждаешься. Творчество нуждалось в подобном. Тщательное планирование. Несомненно. Было той водой, что питала новые идеи. Она глубоко вздохнула. Повернулась к инженерной площадке на возвышенности в восточной части лагеря Долинара и провозгласила. «Ну что ж, давайте попробуем!» Это испытание было запланировано задолго до нападения убийцы, и Навани решила его не отменять. Чем же ей еще заниматься? Сидеть и тревожиться? Внизу началась кипучая деятельность. Наблюдательная платформа располагалась на высоте футов 25 и давала хороший обзор инженерного двора. Мать короля сопровождала дюжину разных ревнителей и ученых, а также Матайн и пара других буристражей. Она все еще не разобралась в своих чувствах по поводу этих ребят. Они слишком много времени тратили на болтовню о нумерологии и чтении ветров и называли это наукой, пытаясь обойти Воринский запрет на предсказывание будущего. Впрочем, время от времени они давали кое-какие мудрые советы. Потому она их и не пригласила. А еще потому, что не хотела спускать с них глаз. Предметом ее внимания и объектом сегодняшнего испытания была большая круглая платформа в центре инженерного двора. Деревянная конструкция выглядела, как верхушка осадной башни, которую срезали и положили на землю. Ее окружали зубцы, у которых она расставила манекены. Вроде тех, что солдаты использовали упражняясь в стрельбе из лука. Рядом с лежавшей на земле платформы располагалась высокая деревянная башня, чьи стены опутывала паутина строительных лесов. Там суетились рабочие, проверяя, все ли готово. «На ване вам обязательно следует это прочитать!» произнесла Рушу, просматривая отчет. Молодая женщина была ревнительницей и по большому счету у нее не было права на такие роскошные ресницы и изящные черты лица. Рушу стала жрицей, чтобы избежать назойливого внимания мужчин. Неудачный выбор, судя по тому, как ревнители все время стремились с ней работать. К счастью, она также обладала блестящим умом. Для таких людей у Навания всегда находилось применение. Прочитаю позже сказала Навани с легким упреком. Сейчас у нас есть работа. Изменялся даже когда он был в другой комнате. Пробормотала рушу, перелистнув страницу. У и измеримо. Пока что лишь со спренами огня. Но есть столько других вероятных применений. Рушу! Повторила Навани на этот раз чуть жестче. Испытание! Ох, прошу прощения, светлость! Женщина затолкала сложенные страницы в карман своего одеяния. Потом провела рукой по бритой голове и нахмурилась. «Наване, вы когда-нибудь задумывались, почему всемогущий наделил бородами мужчин, а не женщин?» «И раз на то пошло, почему мы считаем длинные волосы женственными?» «Разве это не должно быть мужественной чертой?» «У многих мужчин волос довольно много, как вы знаете. Сосредоточься, дитя!» «Когда мы начнем испытание, я хочу, чтобы ты внимательно совсем следила». Она повернулась к остальным. «Это касается всех. Если эта штука опять грохнется на землю, я не желаю терпеть еще одну неделю, вычисляя, что именно пошло не так». Остальные закивали. Иннования почувствовала, как ее возбуждение усиливается, а напряжение после ночной атаки наконец-то утихает. Она мысленно прошлась по протоколам испытания. Людей из опасной зоны убрали. Ревнители на разнообразных платформах поблизости внимательно наблюдают, держа на перья и бумагу для записей. Камни заряжены. Все было сделано и трижды проверено. Вдовствующая королева подошла к краю своей платформы, крепко взялась за перила свободной рукой и защищенной в перчатке. И благословила всемогущего за отвлекающую силу фабриалевого проекта. Она поначалу занималась им. Чтобы не тревожиться яснее. Хотя в итоге поняла, что с той все будет в порядке. Конечно, отчеты теперь говорили, что корабль пропал без вести со всеми, кто был на борту. Но это же не первый раз, когда с дочерью на Ване предположительно случилась беда. Ясно играла с опасностью, как ребенок играет с плененным кремлецом и преодолевала любые испытания. Но вот возвращение убийцы. Ох, буря, отец! Если он заберет Долинара, как забрал Гавилара. Подавайте сигнал, приказала наревнителям. Мы столько раз все проверили, что от еще одной проверки не будет никакого толку. Те кивнули и передали приказ перьям рабочим внизу. Навани с раздражением заметила, что на инженерный двор забрела фигура в синем осколочном доспехе со шлемом под мышкой. С непокорной копной белокурых волос с черными прядями. Стражники не должны были никого пускать. Но подобные ограничения не распространялись на наследника великого князя. Что ж, Адалин не сунется туда, где опасно. Она надеялась на это. Вдовствующая королева повернулась к деревянной башне. Ревнители на ее вершине задействовали фабриали и теперь спускались по пути, снимая зажимы. Как только они оказались внизу, рабочие осторожно оттащили боковину, в нижние части которых имелись колеса. Эти штуки удерживали верхушку башни, без них она бы упала. Верхушка, однако, осталась на месте, немыслимым образом повиснув в воздухе. У Навани перехватило дыхание. Платформу с землей соединяли только два блока стросами, Но они не поддерживали ее. Квадратная толстая деревянная штуковина теперь висела в воздухе, без какой бы то ни было опоры. Ревнители вокруг нее взволнованно забормотали. Настала пора истинного испытания. Навани махнула, и люди внизу принялись крутить рукояти на блоках, притягивая парящую деревянную конструкцию к земле. Бруствер для лучников расположен рядом. Затёрся и задрожал, а потом начал подниматься, двигаясь точно в противоположную сторону по сравнению с деревянным противовесом. «Работает!» – воскликнула Рушу. «Мне не нравится, как он дергается, Пробормотал Фалилар. Престарелый инженер почесывал свою бороду. Подъем должен быть более плавным. Он не падает», – возразила Навани. «Меня и такой результат устроит». «Ветра свидетели!» Я бы хотел оказаться там, наверху. Рушу подняла подзорную трубу. Не вижу даже искр от самосветов. Что, если они уже покрылись трещинами? В итоге мы это узнаем, сказала Наваня, хотя по правде сама была не прочь оказаться на вершине поднимающегося бруствера. У Долинара, услышанно, таком случился бы сердечный приступ. Он был с ней мил, но желал оберегать от всего и был в этом желании лишь немного слабее великой бури. Бруствер шел вверх, вихляясь. Он двигался так, словно его поднимали, хотя не опирался вообще ни на что. Наконец достиг вершины. Деревянный противовес, который до этого висел в воздухе, теперь был на земле крепко привязанный. Вместо него в пустоте повис круглый бруствер, слегка покосившись. Он не падал. На вершину наблюдательной башни протопала долина в осколочном доспехе. Заставив всю конструкцию трястись и раскачиваться. К тому моменту, когда он добрался до Навани, остальные ученые уже взволнованно переглядывались между собой и в бешеном темпе делали заметки. Вокруг них возникали спрены логики, похожие на маленькие грозовые тучи. «Сработало!» «Наконец-то!» «Эй!» – воскликнула Долина. «Эта платформа летает!» «Ты лишь сейчас это заметил, дорогой?» – спросила Навани. Он почесал затылки. «Я о чем-то думал, тетушка, а это очень… странно…» Он выглядел обеспокоенным. «Что такое?» Поинтересовалась она. «Это похоже на…» На него. На убийцу, который согласно долину и Долинару каким-то образом управлял спрэнами гравитации. Навани посмотрела на ученых. «Почему бы вам всем не отправиться вниз и не опустить платформу?» Заодно и проверите самосветы, нет ли треснутых. Остальные расслышали в этом приказ удалиться и волнованной толпой последовали к лестнице, но Рушу, дорогая Рушу, осталась. «О!» – воскликнула она. «Лучше наблюдать отсюда, если…» «Я желаю поговорить с племянником. Пожалуйста, оставь нас». Иногда, работая с учеными, нужно было проявлять некоторую прямолинейность. Рушу наконец-то покраснела. Потом коротко поклонилась и поспешила прочь. Адалин подошел к перилам. Было трудно не ощущать себя карлицей рядом с мужчиной в осколочном доспехе. И когда он протянул руки к перилам, она услышала, как от его хватки дерево застонало. Племянник мог без особых усилий сломать эти перила. – Я обязательно придумаю, как сделать еще что-то подобное. Наваня не была воительницей, но все же она вполне могла защитить семью. И чем больше вникала в секреты технологии и силу спренов, запертых в самосветах, тем сильнее ей хотелось рассказать то, что она желала найти. Адалину ставился на ее руку. О, наконец-то заметил, верно? Тетушка? Сдавленным голосом спросил он. Перчатка? Намного удобнее. Пояснила она и, подняв защищенную руку, пошевелила пальцами. О, вот только не надо так смотреть. Темноглазые женщины все время их носят. Ты не темноглазая. Я вдовствующая королева. Клянусь при всем наплевать, что я делаю. Могу скакать повсюду совершенно голая. Все только головами будут качать, да болтать о том, до чего я эксцентрична. Адалин вздохнул, но не стал углубляться в тему. А кивком указал на брустер: Как ты это сделала? Сопряженные фабриали. Весь трюк в том, чтобы преодолеть структурную слабость самосвета, в которой легко поддаются умноженные нагрузки одновременного осушения заряда и физического напряжения. Мы... Она замолчала, увидев, что взгляд Адалина делается рассеянным. Юноша проявлял недюжинный ум, когда речь шла о самых разных вещах, но в нем не было даже намека на ученую жилку. Наваня улыбнулась и перешла на простой язык. Если рассечь самосвет фабриали определенным образом... — сказала она, — то можно соединить два кусочка между собой так, что они будут подражать друг другу. — Как в Дальперех. Ага. Понял. — Ну так вот, — продолжила Навания, — мы также можем заставить половинки действовать наоборот. Мы заполнили пол в том бруствере такими самосветами, а их другие половины поместили в деревянный противовес, запустив их все так, что они работали синхронно. Но с противоположным направлением. Мы можем опустить одну платформу, и другая поднимется. Хо, проговорила долина: Это можно использовать на поле боя? Долинар, конечно, спросил о том же, когда она показала ему эскизы. Сейчас основная проблема – дальность действия, призналась Наваней. Чем большее расстояние разделяет пары, тем слабее их взаимодействие, тем больше вероятность того, что они треснут. С Дальпериями подобного не происходит. Но когда работаешь с тяжелыми предметами... Да, я думаю, мы сумеем применить их на расколотых равнинах. В этом и заключается наша цель. Можно закатить одну из них в нужное место, потом запустить и написать на нем под Дальперо. Мы отпустим здешнюю платформу, и твои лучники окажутся на высоте в 50 футов, где у них будет превосходная позиция для стрельбы. Это наконец-то пробудило у Адалины интерес. «Враг не сможет перевернуть башню или забраться по ее стенам? Буря-отец – тактическое преимущество!» «Именно!» «Не слышу воодушевления!» «Я воодушевлена, дорогой», – сказала Наванья. «Но это не самая амбициозная идея, которая у нас была для такой техники, – клянусь бризом и шквалом». Он нахмурился, глядя на нее. «Пока что все это сплошная непонятная теория», – Наванья улыбнулась. «Надо просто подождать!» «Когда видишь, какие вещи воображают ревнители...» «Не ты?» «Я их патронесса, милый...» Навани похлопала племянника по руке. «У меня нет времени не рисовать диаграммы и схемы, не говоря уже о способностях к таким вещам». Она посмотрела вниз на собравшихся там ревнителей и ученых дам, которые изучали пол платформы Бруствера. «Они меня терпят». «Уверен, дело не только в этом!» Возможно, в другой жизни могло быть так. Она не сомневалась, что кое-кто из них видит в ней коллегу. Однако для многих наванья была всего лишь женщиной, которая платит за исследования, чтобы потом на пирушках хвастаться новыми фабриалями. Может быть, она и впрямь годилась лишь на это. У светлоглазые дамы должны быть увлечения. «Полагаю, ты пришел, чтобы проводить меня на собрание». Великие князья, возбужденные покушением, потребовали, чтобы Лакар встретился с ними сегодня же. Адалин кивнул, а потом услышал какой-то шум. Бросил взгляд через плечо и инстинктивно шагнул вперед, заслоняя Навани от возможной опасности. Но причиной шума были всего лишь рабочие, которые снимали боковую часть одного из массивных передвижных мостов Долинара. Для них в основном и предназначалось это место. Она просто захватила его на время испытаний. Навани протянула руку Адалину. Ты страдаешь той же болезнью, что и отец. Возможно. Он взял ее за руку. Рука в броне могла вызвать у какой-то другой женщины неудобства, но Навани приходилось иметь дело со сколочными доспехами намного, намного чаще большинства дам. Они начали вместе спускаться по широкой лестнице. Тетушка, проговорила Адалина. Ты как-то Кхм, э, «Поощряешь знаки внимания со стороны моего отца?» «Я хочу сказать в том, что касается вас двоих...» Для парня, который половину жизни тратил на флирт с каждой юбкой, он как-то сильно покраснел при этих словах. «Поощряю ли я?» – переспросила Наваня. «И не только поощряю, мальчик мой. Мне едва не пришлось его соблазнять. Твой отец отличается неимоверным упрямством». «Да что ты!» – сухо заметила Долин. «Ты понимаешь, насколько усложнило его положение? Он пытается вынудить других великих князей следовать заповедям, напирая на общественные представления чести, но сам демонстративно нарушает нечто весьма схожее». Да чего же скучная традиция?» «Тебя, похоже, не волнует нарушение традиций, которые ты считаешь скучными. Но все прочие, по-твоему, мы должны соблюдать?» «Разумеется». – подтвердила Наваня с улыбкой. – Ты лишь теперь это понял. Лицо Долины помрачнело. – Не дуйся. Пока что ты не связан условной помолвкой. Ибо ясно, по всей видимости, где-то шляется. – У меня не будет шанса женить тебя, пока она не объявится здесь. – Зная ясно, трудно предсказать, когда это случится. Может, завтра, а может, через много месяцев. – Я не дуюсь, – возразила Адалин. – Ну, конечно, не дуешься. Наванне похлопала его бронированную руку, когда не достигли конца лестницы. «Пойдем во дворец. Сомневаюсь, что твой отец сумеет задержать собрание ради нас».